Глава 21. Утренние лекции пролетели незаметно. Я с интересом слушала все, что рассказывали преподаватели. Если кто-то за моей спиной шушукался, болтал или посмеивался, я старалась уловить каждую крупицу знаний. Возможно, некоторые в аудитории считали, что уже знают достаточно, чтобы слушать полухо, но для меня эти уроки были жизненно необходимы. В институте я не записывала лекции с таким усердием, как здесь, в академии. В обед мы с Эльзой направились в столовую. Сегодня, наконец, вся группа собралась вместе, хотя мы немного припоздали. Я задержалась с преподавателем начальной магии, расспрашивая его о непонятных мне моментах на занятии. Молодой магистр оказался удивительно отзывчивым. Несмотря на то, что лекция уже закончилась, он с удовольствием все объяснил. Когда мы, наконец, вошли в столовую, вся группа сидела за длинным столом у стены. Обеденный зал гудел, словно улей, в воздухе витали ароматы свежей выпечки, мяса и пряностей. Завидев нас, ребята из группы начали энергично махать руками. Мы с Эльзой кивнули им и направились к стойке с едой. Выбор приятно удивил. Помнится, в институте такого разнообразия не было. Здесь же было все: Пять видов салатов, три вида супов, несколько гарниров на выбор, тушеное мясо, жареные ножки и крылышки, котлеты и отбивные, чего душа пожелает. Академия явно не бедствовала. Чуть дальше располагались столик с соками, компотами и чаем. Я взяла тарелку с гречневым супом, тушеные овощи и жареное крылышко. Добавила к ним булочку с джемом и стакан компота. С подносами в руках мы повернулись в зал. Идем к нашим», — воскликнула Эльза, кивком указывая на стол, где сидели бытовики. Я сделала шаг, но вдруг почувствовала, как меня накрыла волна холода. Ощущение, будто кто-то сверлит взглядом мой затылок, было настолько резким, что я невольно замерла на месте. «За нами следят». Услышала я тихое шипение арка в голове и повернулась, окидывая столовую быстрым взглядом. Дракон оказался прав. У окна за небольшим столом сидела троица некромантов. Их фигуры казались выточными из камня, неестественно неподвижные, они смотрели прямо на меня. Губы Дариана слегка дрогнули, словно он попытался улыбнуться. Но в его глазах застыл такой мрак, что у меня мороз пробежал по коже. Вариана и Элисар смотрели еще более пронзительно, и их взгляды были хищными. «Они сами словно нежить», — пробормотал Арк внутри меня. «Таких ночью на улице встретишь, заика не обеспечена». «Луна, ты чего застыла?» Эльза легонько толкнула меня локтем, проследила за моим взглядом, нахмурилась, но тут же усмехнулась. «Не обращай внимания, это же некроманты, Все время строят из себя страшных и таинственных». «Угу», — пробормотала я, не в силах отвести от них взгляда. Дариан слегка наклонил голову. Улыбка на его лице стала шире. Он то ли пытался меня напугать, то ли насмехался, а взгляд был серьезным, без тени доброжелательности. Настоящий некромант. «Луна!» — громче позвала Эльза. «Идём!» Я все же заставила себя отвернуться и двинулась к столу, но ощущение, что взгляды некромантов продолжают сжечь мне спину, не отпускало. «Поменьше обращай на них внимание. Они только этого и ждут», — шепнула Эльза, придвинувшись ближе. «У стола нас встретил Теймур. Он вскочил, ловко отодвинул стулья, помогая присесть. Но не мне, только Эльзе». «Какой милый парень!» — с явной издевкой протянул арк. Я решила оставить этот комментарий без ответа. «Теймур ухаживал за Эльзой. Это было очевидно даже без слов. А я...» «Что ж, за мной никто не ухаживал. Да я и не ждала». Стараясь забыть о некромантах, я поставила под нос и села обедать. За столом раздавались оживленные голоса, все делились впечатлениями от лекции и обсуждали преподавателей. Я сидела молча, просто ела и смотрела в тарелку. Моё внимание отвлек один из бытовиков. Кажется, он представился Генри. Парень чуть склонился к столу, а его голос приобрел заговорческие нотки. «А вы слышали настоящую историю про старого ректора Академии? Преподаватель Крейс ничего о ней не рассказал. «А зря!» «Потому что это обычная академическая страшилка», — усмехнулась Эльза, отпивая компот. «Это не страшилка», — обиделся Генри. «Я слышал, что душа того ректора действительно заперта в кристалле, но она страдает от того, что ректор не успел передать свои знания. Говорят, она выходит из кристалла и призраком бродит по академии, ища того, кто сможет стать его наследником». «Ты серьезно? Недоверчиво приподняла я бровь, но тут же вспомнила, где нахожусь. «Академия некромантов, здесь призраки даже в услужении. Так почему бы и ректору не бродить? Вполне возможно». «Совершенно серьезно! Такие байки просто так не рождаются!» — насупившись, ответил парень. «А я верю», — вмешалась одна из девушек. «Мы же все таки в Академии некромантии. Здесь можно встретить и призраков, и неупокойные души, и многое другое». Но нам, обычным студентам, все это видно лишь поверхностно. А вот что делают некроманты и высшие маги в своих подземельях, даже представить страшно. Говорят, эксперименты там такие жуткие, что старый ректор с его загадочным кристаллом просто меркнет на их фоне». «Да и стены неспроста покрыты символами», — подал голос темноглазый паренёк, имя которого я не запомнила. «Это факт». «Мало ли, что это за символы», — усмехнулась блондиночка «Кажется, Мари». «Я не отрицаю существование какого-то академического накопителя, но душа, обретающая в кристалле, — это уже за гранью. Вы себе как это представляете? Нельзя заточить душу или сознание в предмет либо живое тело. Мы не боги. Даже нежить глупа, потому что не имеет ни сознания, ни души. А призраки не могут вернуться в тела». «Скажи это темнокровым, которые вовсю используют запрещенную магию. Вот они посмеются», — усмехнулся Генри. В этот момент взгляды бытовиков устремились на меня, и разговор резко оборвался. Судя по всему, историю семейства Селестра и то, кто мои родители, знали все, но меня это мало интересовало. «Драконы в голове. Вот что по-настоящему за гранью», — подумала я. «Может, это и правда темнокровые постарались?» «Стоп! Душа в кристалле?» «Живое сознание!» «А что, если ректор действительно сумел перенести свою сущность в предмет?» Может, он пытался спасти Академию и, чтобы не навредить другим, использовал запрещенное заклинание? Чем отличается моя голова от этого самого кристалла?» — промелькнула лихорадочная мысль. «Мы одинаково думаем», — отозвался Арк. «Интересно, как он это сделал? И что это за заклинание?» «Уверена. О его методике есть какие-то книги», размышляла я, медленно ковыряясь в тарелке. Уже не обращала внимания на ребят, которые переключились на другую тему. «А вот в этом я сомневаюсь», — протянул дракон. «Во-первых, книги, может, и существуют, но труды бывшего ректора вряд ли кто-то даст в свободное изучение. А во-вторых, эта магия, скорее всего, запрещенная, и это вдвойне усложняет доступ». «У нас есть бессрочный абонемент в крупнейшую библиотеку Элестии», — напомнила я. Арк тихонько хмыкнул у меня в голове. «Бессрочный? Это не значит вседозволенный. Луна». «Я уверен, нам никто не позволит брать книги по запрещенной магии». «Но это лишь подтверждает, что они есть. Главное — найти способ их достать», — упорствовала я. «У темнокровых попроси», — недовольно проворчал дракон. «Но это худший вариант». «А мы знаем кого-то из темнокровых?» — поинтересовалась я. «Забудь», — рыкнул чешуйчатый. «Я остатками сознания чувствую. Нам к ним точно не надо». Наши сарком взаимные размышления резко прервал толчок в бок. Я повернулась, это была Эльза. Она прикрыла рот ладонью, широко распахнув глаза и прошептала с заметным трепетом в напряженном голосе. Посмотри, кто вошел! Я проследила за ее взглядом и едва не поперхнулась воздухом. На входе в столовую стояли двое, и я их знала. Староста высших магов Каэль и его спутник Салеп. Взгляд первого скользнул по помещению и остановился на мне. Моё сердце пропустило удар. Каэль что-то тихо сказал своему другу. Тот повернулся и тоже посмотрел на меня без всяких эмоций. Кивнул, и оба направились в сторону стола бытовиков. Мне захотелось провалиться сквозь землю. Вот уж когда могли бы пригодиться запрещенные заклинания. Что-нибудь вроде «бряк» и «испарился». Эльза снова толкнула меня в бок и уже с восторгом проговорила. «Они идут к нам». «Как думаешь, маги просто поздороваться решили?» осторожно поинтересовался Арк. «Что-то я в этом сильно сомневаюсь», пробормотала я, сжимая в руках ручку ложки. Высшие маги восторга у меня точно не вызывали. А вот лицо Эльзы, как и остальных девчонок за столом, буквально светилось радостью. «Ты только посмотри на него», горячо зашептала мне Фейри. «Он безумно хорош собой». Я притворилась, будто внезапно увлеклась содержимым своей тарелки, уставилась в нее и начала усердно обедать. Староста остановился прямо за моей спиной. Я буквально кожей ощутила его присутствие. «Всем приятного аппетита», — произнес Кайли ровным голосом. У меня суп мгновенно застрял в горле. Я закашлялась и схватила салфетку, прикрывая рот. «Вам отдельное, здравствуйте, леди», — продолжил парень, буквально мне в затылок, не оставляя сомнений, к кому обращены его слова. Повернуться все же пришлось. Спокойствие лица старосты Вышмагов было нарушено язвительной усмешкой. «Какая приятная и, надо сказать, крайне неожиданная встреча», проговорил он, глядя на меня сверху вниз. «Мы вас ищем, а вы, оказывается, в столовой скрываетесь. Ботовики настолько скромны, что исчезают, как мыши, пока из-за них старосты двух сильнейших факультетов чуть ли не морды друг другу бьют». Тишина за столом стала фееричной. Даже влюбленные взгляды девчонок переметнулись на меня с крайней заинтересованностью. Простите, произошло недоразумение, пробормотала я, отчаянно желая исчезнуть или раствориться в воздухе. Недоразумение? Глаза вышмага сузились, оставив тонкие щелки, в которых сверкнул ледяной блеск. Затем Кайл подчеркнуто медленно добавил. «В Следующий раз я просто пройду мимо, чтобы не возникало таких недоразумений. Он отвернулся и направился вместе с другом к стойке с едой. «Кажется, у нас образовались недруги и среди высших магов», — вздохнул Арк. «Просто удивительная способность находить проблемы на ровном месте. Как будто темнейшей троицы нам не хватало». Я недовольно скользнула взглядом к некромантам. Двое из них глумливо улыбались, поглядывая на меня, а Дариан хмурился. «Кажется, наш разговор со старостой слышали все». Я отвернулась и снова уставилась в свою тарелку, хотя есть уже совершенно не хотелось. «А, «Луна», — начала Эльза, но я ее остановила. «Даже не спрашивай». Она и не спросила. Я отложила ложку. Все, на этом для меня обед завершён. Хотела уже встать из-за стола, как рядом с моей тарелкой тихо упала свернутая в несколько раз бумажка. Под пристальным взглядом всех бытовиков я раскрыла ее. «Кажется, ты успела насолить не только некромантом, Но и высшим магом. Жди. У тебя будет веселая жизнь. Было написано в ней ровным, очень красивым почерком. Я торопливо скомкала бумажку и сунула ее в карман. Что там? Шепотом спросила Эльза. Все остальные не сводили с меня любопытных глаз. Ничего. Быстро ответила я, вставая и смотря по сторонам, пытаясь понять, кто мог кинуть записку. Некроманты уже не обращали на меня внимания, лениво беседуя между собой. Высшие маги расставляли тарелки с подносами на стол. Точно не они. Но тогда кто? «Нам срочно нужны книги по самообороне», — едва слышно проговорила я, обращаясь к дракону. Находившаяся рядом Эльза мои слова услышала. «Я могу помочь найти те, что доступны в нашей библиотеке. Но лучше поискать в институтской. Мы же еще собираемся туда идти». Я глянула на нее. Девушка, хотя еще не доела обед, уже стояла и смотрела на меня. «Собираемся», — кивнула я. И, видимо, чем быстрее, тем лучше. У нас одна лекция на сегодня осталась. Сразу после нее и направимся». Я отвернулась от всех и пошла к выходу из столовой. «Луна, у тебя какие-то проблемы?» — догнала меня Эльза. Я попыталась ей улыбнуться. «Я постараюсь справиться. Может, все таки поделишься? Вдруг я могу чем-то помочь?» «Ты мне поможешь с книгами», — уверила я ее. «Мне нужно уметь защищаться». «Боевая магия, заклинания, проклятия — все, что есть в учебниках». Девушка торопливо закивала: «С этим точно помогу. Но ты должна рассказать, для чего тебе такие знания. Понимаешь, защита и самооборона бывают разными. Я должна понимать, в каком контексте искать тебе учебники». Я указала Эльзи на одно из окон в коридоре. «Идём, расскажу». До звонка еще оставалось время, и я уселась на подоконник, действительно собираясь рассказать Эльзе о своей стычке с некромантами, последующей встрече с высшими магами и о странной угрозе или предупреждении в записке. Но я не успела даже начать. «Луна Селестра!» — громко прозвучала через коридор. Мы с Эльзой обернулись. К нам плавной походкой направлялась леди Гада. «Вас ожидают у ректора!» — произнесла она уже привычно холодным голосом. Ее взгляд, скользнув на Эльзу, мгновенно помрачнел. На носу секретаря залегли мелкие морщинки недовольства. «Вас одну. Оставьте подругу и срочно следуйте за мной». «Поговорим после занятий», — махнула мне Эльза. Я кивнула ей и поспешила за леди гадой. Женщина скользила впереди, будто не касаясь пола, и эта ее плавность была до странности неестественной. «Интересно, а чешуя у нее есть?» — любопытно поинтересовался Арк. «Надо поискать что-нибудь о ламиях. Да и о других существах было бы неплохо узнать. У нас с тобой в этом большой пробел». Гада резко остановилась и повернулась ко мне. Ее глаза сузились, сверля меня тяжелым взглядом. «Неужели услышала мысли?» — пронеслось у меня в голове. «Точно нужно узнать, что это за ламии такие». Арк сразу замолчал, а я попыталась успокоить себя. «Нет, ну какое чтение мыслей?» Если бы в этом мире это было возможно, Морфеус первым делом бы мне рассказал». Дракония сознание облегчённо выдохнуло. Леди Гада усмехнулась. «Вы очень необычная студентка Леди Селестра», сказала она, всматриваясь в меня. «Не знаю почему, но у меня ощущение, что вы станете выдающейся в этой академии. К вам слишком много интереса». Она развернулась и продолжила путь. «Любопытно. А среди ламий бывают?» снова подал ментальный голос дракон. «Мне бы такое предсказание не понравилось», — вздохнула я. «Выдающаяся не значит лучшее. И что-то мне подсказывает, что она имела в виду совсем не это». Дверь к ректору леди Гада открыла мне сама. «Прошу», — бросила равнодушно и отступила в сторону. Я вошла. Кабинет выглядел знакомо, почти. Теперь он был приведен в порядок, никаких следов наведенного мной хаоса. Шкафы были исправлены, стекла в окнах вставлены. Найтфорд находился за столом. Лицо ректора было серьезным и хмурым. В руках он держал какие-то бумаги, сосредоточенно их изучая. Напротив него в кресле сидел мужчина. Он вальяжно откинулся на спинку, поигрывая в руках тростью с набалдашником в виде змеи с раскрытым ртом, из которого торчали два острых тонких зуба. «Добрый день», — тихо сказала я, остановившись посреди кабинета. Найтфорд поднял на меня глаза и тут же отвел взгляд. «Ах, луна Селестра! «Проходите». Несмотря на приглашение, я осталась стоять. Ректор не обратил на это внимания и продолжил говорить. «Насколько я знаю, у вас осталась всего одна лекция». Он отложил бумаги на стол и сцепил пальцы перед собой. «У меня не слишком приятные новости. Мне передали документы, и они...» Найтфорд откашлялся, подняв взгляд из-под лобья на сидящего напротив мужчину. Может, вы сами ей все объясните. Мое сердце замерло на миг, а потом бешено заколотилось. Ректор дернул уголком губ и чеканно произнес: Познакомьтесь, это член совета организации Высшей свет магии Рауль Зайтерес, высший маг и Черномак. Рауль Зайтерес, изумленно воскликнул Арк в моей голове, тот самый хранитель музея. Я стояла не в силах пошевелиться. Мужчина неспешно поднялся из кресла, повернулся ко мне и улыбнулся тонкими губами. Хотя нет, это был скорее оскал. И это действительно был тот самый человек, который приходил к нам домой, но он изменился. Вместо изношенного плаща идеально сидящий черный костюм, взгляд уверенный и пронизывающий, исчезли нерешительности и сутулость, лишь легкая щетина напоминала о прежнем хранителе. «Я же говорил, что был близким другом вашей бабушки», Проговорил он твердо. Мы много общались. Изабелла владела значимыми для нашей страны артефактами. Она очень боялась, что они могут попасть в руки ваших родителей. Вы знаете историю ваших родителей? Я медленно кивнула, чувствуя, как в груди растет тяжесть. Мне не нравится этот разговор, проворчал Арк. Рауль слегка поддался вперед, опираясь на трость. В свое время ваша бабушка передала все свое имущество. «За исключением небольших денежных сбережений, историческому музею», — продолжил он. У меня внутри все оборвалось. «Ваш дом, как и все, что в нем находится, принадлежит истории Элестии», — спокойно добавил хранитель. Все вокруг будто зазвенело на батом в моей голове. Бум-бум-бум. «Я не верю ему», — прорычал Арк. «Этот человек — проходимец, вор и лжец». Я бросила взгляд на ректора, надеясь увидеть хоть какую-то поддержку, Но Найтфорд избегал смотреть на меня. А Рауль продолжал говорить. «После внезапного исчезновения Изабеллы Селестры мы не могли воспользоваться ее наследством, поскольку дом оказался запечатан. Сейчас, когда вы вернулись, ее прямая кровь, вы можете снять печать и вернуть наследство его истинному владельцу». Моё сердце все так же глухо и болезненно стучало. Хотелось заплакать от несправедливости, но Арк больше не мог сдерживать свой гнев. «Под истинным владельцем вы, конечно, подразумеваете себя», — рявкнул он. Хранитель, казалось, не заметил изменений в моем голосе, да и кто бы на моем месте не начал вопить. «Не мне, а музею», — прохладно поправил он. «Наша организация делает все для блага страны. А учитывая, что артефактами и научными трудами вашей бабушки могут воспользоваться темнокровые, высший свет магии обязан исключить этот момент. В руках черномагов...» «Ваш дом и все его ценности будут под надежной защитой». «Правда?» — он скривил губы. «Изучение трудов Изабеллы и находящихся в доме артефактов, а также других магических вещей, исключает ваше нахождение в нем. У меня пол покачнулся под ногами. «Кажется, нас выселяют», — скрипнул в моих мыслях дракон. «По моему телу прошел ощутимый жар». «Даже не вздумай», — через силу попросила я, — «Здесь представитель черномагов и ректор Найтфорд. Если раскроемся, ничем хорошим это для нас не закончится. Станем подопытными кроликами в организации «Высший свет магии». Я смотрю, они очень интересуются всем необычным». «Внизу у Академии нас уже ждут приставы», — разносился по кабинету голос Рауля. «Мы сейчас же проследуем домой для описания имущества и передачи наследства». «Ну что вы так побледнели?» — он прищурился. «У вас остаются денежные сбережения». Я уверен, вы сможете снять себе комнату, ну, или со временем накопите, добавите к оставшемуся бюджету и купите что-то». Мне показалось, что в его голосе звучала неприкрытая издевка. Внутри меня заскрежетал зубами дракон. «Суки!» Я заметила, как у ректора сжались в кулаки пальцы, лежавшие на столе. Их костяшки побелели, а взгляд, направленный на Рауля, стал неприязненно пронзительным. «Не переживайте, вы, конечно, можете забрать свои личные вещи», — продолжал хранитель. «Мы не будем препятствовать, но только личные вещи». Он повернулся к ректору, демонстрируя полное безразличие к тому, как на него смотрят. «Насколько я знаю, обучение за этот год у девушки оплачено», — сказал он почти равнодушно. Найтфорд едва заметно кивнул. «Вот и чудесно», — протянул Черномакс, снова обратившись ко мне. «Луна, у вашей бабушки были неплохие накопления, несмотря на ее интерес к редкостям и артефактам. Уверен, бедствовать вы не будете. Не думайте, что наша организация настолько бессердечна, чтобы с легкостью лишить вас крова». Он выдержал паузу, будто давая мне время переварить услышанное. «Я переговорил с ректором Найтфордом, и, как мне известно, у вас оплачена комната в общежитии». К тому же, профиль вашего обучения, бытовая магия, не такой дорогой, так что вы вполне сможете закончить Академию. А в будущем это обеспечит вам, пусть и не самую лучшую, но стабильную работу. Я искренне надеюсь, что вы не будете препятствовать передаче нам наследства». Я продолжала стоять, тупо глядя перед собой. «Ректор Найтфорд, я забираю сейчас леди Селестру», — повысил голос маг. «Дайте нам две минуты». — проговорил Меридиан, вставая с кресла. Рауль поморщился, но все же кивнул. «Леди Луна, я ожидаю вас у входа в академию. Поторопитесь. Нам необходимо завершить все формальности уже сегодня». С этими словами он направился к выходу, постукивая тростью о пол. «Простите, Луна», — услышала я, когда дверь за хранителем закрылась. Мои ноги подкосились. Найтфорд успел меня подхватить, проводил кресло и усадил. «Твари!» — рычал во мне Арк. «Забрать дом у сироты! Я выучу самые страшные проклятия и обрушу на их головы!» Он, суки!» Я молчала, ком в горле стоял. Ректор присел передо мной и мягко взял меня за руку. Я старался, но у них и правда все документы на получение вашего дома и на все, что в нем находится. Я ничего не смог сделать. Он крепче сжал мои пальцы. «Луна!» Вы пока можете жить в своей комнате в общежитии. Я криво усмехнулась. Я отдала ее. Там живет другая девочка, Эльза. Найтфорд вздохнул. Да, ситуация. И почему они так вцепились в ваш дом? Главное, приехали без предупреждения и уже с приставами. Словно нельзя было немного подождать. К чему такая спешка? Он покачал головой. Луна, давайте сделаем так. Я распоряжусь чтобы в вашей комнате поставили еще одну кровать. А там... Там посмотрим, что я смогу для вас сделать, пока я не вижу другого выхода». Он заглянул мне в глаза, я всхлипнула, а Арк тоскливо подвыл внутри меня. «Ну же, Луна!» — ректор порывисто обнял меня, нежно погладил по голове. «Не унывайте. Я очень признателен вашей бабушке и не брошу вас в сложившейся ситуации. Тем более этот год у вас оплачен, на следующий... «Вам будет необходимо обратиться в банк. Скорее всего, согласно документам, наличные средства останутся за вами. Узнайте, сколько там на счетах, и уже исходя из этого можно будет решать, как вам быть». «Но разве можно забирать дом?» слезы все таки потекли по моим щекам. «Это же мой дом!» Найтфорд покачал головой. «Уже нет луна, как и все, что в нем находится. Сейчас вам необходимо поехать с лордом Раулем и приставами». «Мне что-то подсказывает, что личных вещей у вас не так много. Я прикажу сопроводить вас академической каретой. Вы сможете вернуться на ней». Я медленно поднялась с кресла. «Спасибо вам, ректор Найтфорд». Он осторожно вытер мои слезы пальцами, а потом обнял меня и погладил по голове, тихо добавив, «Не плачьте. Теперь Академия будет вашим домом». Ная Гиярова «Академия некромантов». «Дракон в моей голове». Конец первой части. Читала Юлия Булавина.